Глава вторая. «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда» из дневника Реты, 24 марта. Но ничто не бывает таким, каким мы это себе представляем. В данном случае это относится к постоялому двору и, увы, к дому тети Софи. Ни то, ни другое, по мнению Кейт, не было таким. Каким ему следовало быть? На постоялый двор, как теперь говорят, в гостиницу, следовало приезжать поздним вечером, а не в три часа пополудни, желательно в дождь, а еще лучше в грозу, и стоять он должен на вересковой пустоши, унылой и мрачной, как полагается ее называть. Хозяин там должен быть толстый, в мятом запачканном сосом переднике, из кухни должны выглядывать поварята, а перед очагом должен стоять в полном молчании, грею огня руки высокие, темноволосый незнакомец. А уж огонь там, всем огням огонь, огромное поленье в очаге и ослепительное пламя, с треском и гулом устремляющиеся в трубу. Над огнем, чувствовала Кейт, должен быть подвешен, Котел неподалеку для завершения картины, так во всяком случае представлялось ей, должны лежать собаки. Но в действительности ничего этого не оказалось. За конторкой сидела молодая женщина в белой блузке, которая записала их имена в книгу «Приезжих». «Были там две официантки. Морин, блондинка, и Маргарет, тихо, как мышка, в выпуклых очках, и пожилой официант, у которого волосы сзади были совсем другого цвета, чем спереди». В камине лежали не полень, а искусственные угли, которые неустанно лизал жалкий язычок электрического света. И это было хуже всего. Вместо высокого темноволосого незнакомца перед камином стоял поверенный мистер Злаврейдинг. Его имя так произносилось — Злаврейдинг. Кругленький, розовенький, но какой-то удивительно холодный на вид. Наверное, из-за седых волос и серых глаз. Однако снаружи светило яркое весеннее солнце, и Кейт понравилась ее выходившая на рыночную площадь спальня со шкафом красного дерева и умывальником с холодной горячей водой. А завтра, знала она, они увидят дом. «Этот легендарный, таинственный дом, который неожиданно стал реальным, невоздушный замок, а строение из настоящих кирпичей и звездки, которые находятся всего в двух милях от них, достаточно близко, — подумала Кейт, — чтобы можно было прогуляться туда после чая, если только миссис Мэй не будет так долго разговаривать с мистером Зловредингом». Но когда на следующее утро они туда, наконец, пошли, миссис с в длинном пальто, похожем на охотничье с вишневой тростью, подбитой снизу резиной, Кейт была разочарована. Дом оказался ничуть не похож на то, что она себе воображала. Просто длинный барак из красного кирпича с двумя рядами блестящих окон, смотревших на нее, словно слепые глаза. «Со стен сняли плющ», — сказала миссис Мэй, не в силах скрыть удивления, Однако через минуту оправилась и добавила более бодрым тоном. И правильно сделали. Ничто так не разрушает кирпичную кладку. Они зашагали к дверям по подъездной дорожке, и миссис Мэй принялась объяснять Кейт, что этот дом всегда считался ярким образцом архитектуры начала XVIII века. «Это правда было все здесь?» «Именно здесь?» — повторила Кейт с недоверием в голосе, словно миссис Мэй могла забыть. «Ну, конечно, милочка, что за глупый вопрос? Вот тут, возле ворот, росла яблоня. Яблоня с желто-коричневыми яблоками. И третье окно слева, то, с решеткой. Это моя спальня. Я спала там во все последние приезды сюда. Детская, понятно, с другой стороны. А вот огород». Мы с братом любили прыгать с этой ограды на кучу компоста. Я помню, однажды Крампфирл сильно нас выбронил и померил стену метлой десять футов в высоту. Крамфирл, значит, он действительно существовал на свете. Парадная дверь была распахнута. В точности так подумала вдруг Кейт, как много лет назад, в тот незабываемый для ретты день, когда она впервые увидела белый свет. Раннее весеннее солнце заливало недавно поперенные ступени и заглядывало в высокий темный холл. Солнечные лучи образовали сияющий полог сквозь который ничего не было видно. Рядом с крыльцом Кейт заметила железную скобу для сапог. Та или не та, по которой Рето слезала на землю. Сердце Кейт учащенно забилось, и она шепнула, в то время как миссис Мэй дернула звонок. «А где решетка?» «Решетка?» — переспросила миссис Мэй, делая несколько шагов назад на гравийную дорожку и оглядывая фасад дома, в глубине которого слышалось зверканье. «Вон там. Ее починили. Но это та же самая решетка». Кейт направилась прямо к ней. Вот она, та решетка, через которую все они убежали. под хомили и маленькая ретта. На стене было зеленоватое пятно. Несколько кирпичей выглядели более новыми, чем все остальные. Решетка была выше, чем она думала. Им, должно быть, пришлось прыгать вниз. Подойдя вплотную, Кейт наклонилась и заглянула внутрь. «Сырость и темнота — больше ничего. Вот, значит, где они жили». «Кейт» — тихо позвала миссис Мэй у порога. Так, должно быть, пот звала Риету в тот день, когда она бросилась бежать по дорожке от дома. И Кейт, обернувшись, увидела вдруг то, что сразу узнала. То, что, наконец, было в точности таким, каким представлялось ей в воображении склон холма, усыпанный первоцветом. Хрупкие зеленые стебли с сизым налетом среди повядшей прошлогодней травы и желтые, словно светлое золото цветы, а куст Азалии превратился в высокое дерево. Миссис Мэй снова позвала ее, и Кейт вернулась к парадным дверям. Пожалуй, позвоним еще раз. Они снова услышали призрачное звяканье. — Звонок подвешен возле кухни, объяснила шепотом миссис Мэй, прямо за дверью, обтянутой зеленой байкой, дверью, обтянутой зеленой байкой. Кейт казалась, что миссис Мэй произносит каждое слово с заглавной буквой. Наконец, за солнечным пологом показалась какая-то фигура. Неряшливая девица в мокром холщовом фартуке и стоптанных туфлях. И вопросила, прищурив глаза от солнца, «Да?» Миссис Мэй приняла холодный и чопорный вид. «Я хотела бы повидать хозяина этого дома». «Мистера Достпула?» — уточнила девица. «Или директора?» Она подняла руку к колбу, прикрывая глаза от яркого света, так и не выпустив мокрой половой тряпки, с которой капала вода. «О!» — воскликнула миссис Мэй. «Так это школа!» — Кейт перевела дух. «Вот, значит, почему дом так похож на казарму!» «А что же еще?» — удивилась девушка. «Разве здесь не всегда была школа?» — Нет, — сказала миссис Мэй, — в детстве я жила здесь. Быть может, позволите мне войти и поговорить с тем, кто стоит во главе этого заведения? — Здесь нет никого, кроме матушки, — пожалуй, причем девушка. Она и сторожиха, и уборщица. Все разъехались на весенние каникулы, и учителя, и ученики. Но в таком случае... — нерешительно произнесла миссис Мэй, — мы больше не будем вас задерживать. Она уже повернулась, было чтобы уйти, когда Кейт, не желая сдавать позиции, обратилась к девушке. — Можно нам заглянуть в холл? — Да на здоровье! — с некоторым удивлением сказала девушка и чуть отступила в глубину, словно освобождая им путь. — Мне что? — они прошли сквозь солнечный полог в прохладную полутьму. Кейт огляделась по сторонам. Холл был высокий и просторный, стены обиты деревянными панелями, а вот и лестница, которая поднималась все выше и выше, из одного мира в другой, в точности, как описывала Ретта. Однако все остальное выглядело не так, как представляла себе Кейт. Пол был покрыт блестящим темно-зеленым линолеумом. В воздухе чувствовался кисловатый запах мыльной воды и свежий запах воска. Тот, под линолеумом, прекрасный каменный пол», — сказала миссис Мэй, постучав тростью. Девушка с минут с любопытством наблюдала за ними, затем, словно это ей надоело, развернулась и исчезла в темном коридоре за лестницей, шаркая растоптанными туфлями. Кейт только была собралась открыть рот, как миссис Мэй коснулась ее руки и шепнула «Ч -ч -ч». Кейт, затаив дыхание, чтобы ничем не нарушить тишину, услышала странный звук. То ли вздох, то ли стоун. Миссис Мэй кивнула На, это она, дверь обитая зеленой байкой». «А где стояли часы?» — спросила Кейт. Миссис Мэй указала Настину, туда, где висела длинная вешалка для пальто. Вон там. Вход пода, скорее всего, располагался за батареей, только тогда ее не было, хотя им батарея пришлась бы по вкусу. Кивнув в сторону двери в другом конце холла, где висела табличка, и четкими белыми буквами было написано «Директор», миссис Мэй добавила, «А там был кабинет, где жили надкаминные». И откуда пот добывал промокашки? Кейт стояла с минуту, глядя на дверь. Затем, прежде чем миссис Мэй успела ее остановить, подбежала к ней и дернула за ручку. — Кейт, вернись! Туда нельзя! — Заперто. — А можно нам хоть одним глазком заглянуть наверх? — спросила Кейт, возвращаясь. — Мне бы так хотелось увидеть детскую. — Я поднимусь туда. Тихо, тихо. — Нет, пошли. Нам пора. «Нам вообще не положено здесь находиться!» И миссис Мэй твердой походкой направилась к дверям. «Ну, позвольте мне хоть посмотреть снаружи в окно кухни!» — взмолилась Кейт, когда они снова оказались на солнце. «Нет!» — отрезала миссис Мэй. «Только взглянуть, где они жили! Где была та дырка под плитой? Спуск пода! Ну, пожалуйста!» «Ладно, только побыстрей!» Миссис Мэй с тревогой оглянулась по сторонам, в то время как Кейт уже бежала по дорожке. Но и кухня принесла одни разочарования. Кейт знала, где она находится, ведь под ней была та самая решетка, и, приставив ладони к вискам, чтобы не мешало отраженное стеклом солнца, прижалась лицом к окну. Постепенно очертания комнаты сделались четкими, но Кейт не увидела ничего похожего на кухню — Полки с бутылями и сверкающими ретортами, тяжелые столы вроде верстаков, ряды бунзеновских горелок. На месте кухни теперь была лаборатория. Что ж, слезами горю не поможешь. По пути в гостиницу Кейт собрала крошечный букетик фиалок. На второй завтрак им подали телятину и мясной пирог с салатом, а на сладкое она могла выбрать сливы или булочку с вареньем. А затем приехал на машине мистер Злаврединг, чтобы забрать их и показать домик миссис Мэй. Сперва Кейт не хотела ехать, подумав отправиться потихоньку в Паркинсбек и побродить там в поисках барсучьих нор, Но когда миссис Мэй сказала, что это поле находится сразу за ее домом, решила все же поехать с ними, хотя бы ради того, чтобы позлить мистера Зловрединга». Все это время он, не скрывая своего нетерпения, выглядывал из окна машины с таким выражением, словно хотел сказать «Будь это мой ребенок». И хорошо, что она так решила, как часто потом говорила своим детям, ведь ей могло никогда больше не представиться случая побеседовать и, что куда важнее, завести дружбу с Томасом Доброу.